Глава 44. Полина. Понедельник. Этот день впечатывается в мою память надолго. Утром собираюсь на работу. Надо забрать кое-какие материалы, принять участие в совещании аниматоров, обговорить детали по новой игре с коллегами. По-прежнему работаю в фирме младшей сестры Васи, Алисы, и её мужа Лёши, в гейм индустрии на полставке аниматором, на полную ставку переводчиком китайского-корейского. Мишу и Майю няня отвозят с утра в детский сад. С неспокойным сердцем оставляю Васю с Машей и Русланой. — Василёк, точно справишься с девочками? — ласково глажу мужа по руке. — При чем здесь я? — бросает на меня веселый взгляд. — У них есть няни. Пусть заботятся. Они за это зарплату получают. — Я говорила сотню раз. Няня — чужой человек. Рядом с детьми всегда должен находиться родной человек. — Хорошо, я тебя услышал. Захожу в детскую, где девчонки увлеченно смотрят мультфильм. Маша и медведь. Я такая фотогигиеничная? Повторяют за мультяшной Машкой, крутятся перед зеркалом в одинаковых сиреневых шортах и белых маечках. Прыскаю в кулак, радуюсь, что хоть эти две подружились. Папу, слушайтесь, бросаю и исчезаю за дверь, пока малявки не увязались за мной. Возвращаюсь с работы через четыре часа. Погода давно испортилась. Занавесь из непогоды накрыла особняк. Сердце наполняется тревогой, когда вижу выползающий из ворот особняка синий автомобиль «Газель» с логотипом Озона. Провожаю мини-фургончик ошалелым взглядом. «Вася сделал заказ без меня?» — Зачем? У нас всего достаточно. Выхожу из машины около крыльца. Земля плывет под ногами. Плохие предчувствия вгрызаются в сердце. Едва открываю дверь, как прихожу в полнейший шок. Холл засыпан коробками всех существующих размеров. Маша и Руся, как цыганки, сидят на полу, Разбирают игрушки, одежду. Обхожу зеленую елку с искусственным белым снегом и розовыми шарами. Впечатляет. Моргаю от удушливого запаха. «Где папа?» Интересуюсь. Маша пожимает плечами, даже не поднимает глаз. Скрупулезно изучает содержимое очередной коробки. «Аврора!» – кричу наверх. «Что здесь творится?» Вася заказал детям товары на озоне. Няня появляется ровно через две секунды. «Зачем? У нас все есть. Где он сам?» Рычу на женщину, которая не может толком доложить, что творят дети. «Отъехал на пару часов по срочному делу». «Ясно. Подождем». Сердце почему-то болит. С трудом верится, что Вася устроил этот восточный базар. Дрожащими пальцами набираю номер мужа. Не отвечает. Набираю номер рабочего мобильного. «Почему не берешь трубку?» «Телефон забыл дома, оторопился. Тебе чего? Я очень занят, не могу говорить». «Вася, ты заказывал товары на Озоне?» Спрашиваю любимого осторожно. «Полина, тебе нечего делать. Просил не отвлекать меня, когда на переговорах. Зачем мне озон? Закупка товаров для дома меня абсолютно не касается. Мы поделили с тобой домашние обязанности. Если не справляешься, найми еще одну управляющую. Я свои мужские обязанности выполняю». «Целую. Чмокаю трубку. Отключаюсь». Разговор явно не получился, к тому же завернул совсем не туда. Да, твои мужские обязанности распространяются только на ночь и на добывание денег, мрачно подмечаю про себя. Все, что касается воспитания детей, Вася пустил под откос, как только начал биться за новые проекты с конкурентами. Теперь важны не только качество и цена, но еще и сроки выполнения, — говорит муж каждый раз, как я наезжаю на него. Конечно, я понимаю, время тяжелое. Рыночная экономика, где каждый друг другу точно не брат и не друг. Бизнесмены и хозяева фирм, как акулы в одной бочке, дерутся-грызутся. И агрессивную бизнес-модель поведения Вася приносит в дом, не может отключиться. И если раньше мне удавалось смягчить ситуацию, то сейчас моя позиция слаба. Руслана – мой изъян. Я не могу давить на мужа. Боюсь, что он начнет прессовать в ответ, выдвигая свои требования. В последнее время муж закрылся от меня спрятался за работой. Даже с сыном редко выбирается на рыбалку и на футбол. Мишутка забыл, когда папа в последний раз играл с ним в шахматы. Крикнешь мужу «Вася», вскинет русую голову, кивнет, улыбнется сапфировыми глазами. На этом все. Внимание оказано. «Мария, кто все это купил?» Обращаюсь к дочери, обвожу рукой холл, усыпанный ненужным барахлом. «Мы сами», – радостно сообщает Руся, и мое сердце останавливается. «Не верю!» «Как?» «Пойдем, покажу!» Малышка берет за руку, ведет в кабинет моего мужа. «Вот!» Хлопаю глазами. Гляжу непонимающе на открытый сайт Озона с заказами, на банковскую карту Воронцова, на мобильный, оставленный на столе. «Как?» – плюхаюсь в кожаное кресло. «Это же сложно!» «Нет, легко расплюнуть!» Руся делает вид, что собирается плюнуть на ладонь. «Не надо! Ты видела?» как взрослые делают покупки на сайте. «Огу!» — кивает блондинистой головкой. Тяжело вздыхаю, глядя на содержимое заказа и общую сумму. «Вашу Машу!» — тру пальцами виски. «Нам конец!» Слышу, как машина мужа въезжает на территорию.